Закрушенная комната второго этажа, на стенах надписи и на полях войны растут цветы, проклятье тем, кто нас забудет. Левая стена пробита снарядом, сквозь пролом видна лестничная клетка, ступени ведут на третий этаж, и все, кто живет на третьем этаже, вынуждены ходить через эту комнату. Здесь же дверь в соседнюю комнату. Среди уцелевшей от бомбежки мебели большая карельской березы кровать с резными амурчиками. На кровати в купальном костюме девушка. Это Нила Снежко. Через комнату, стараясь не смотреть в сторону девушки, проходит интеллигентный жилец. Ах вам стыдно! Моё нравственное чувство достаточно закалено, однако... А где мне жить? Хватит, попряталась, целую неделю под одеялом переодевалась. А теперь вы от меня прячетесь. Она вскакивает на кровать. Оберегите, нравственные чувства. И натягивает твань. Что это, непосредственность? Я тут живу, комната моя. А в своей комнате человек может делать все, что ему угодно. ла ля ля ля ля ля ля ля я хотела на реку купаться, должна же я плядеться. Ушел корнишко на мою, оставил и девушку одну. Ждала, ждала его она и так была ему вина.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 Война, девку! Ха, девку! Овчарка она, а не девка! Овчарка немецкая! Тебе не нравятся песни полосатенькой? Зачем же слушаешь? Хорошие люди погибают, а такая вот живёт... Зачем вы все тут? Проходите! Я одна, одна в своей законной комнате. Делаю, что хочу. Как же вы, когда же отревансирует парадную лестницу? Еще трех недель не прошло, как горта освободили. А вам уж лестницу парадную подавать. Вот, слышь, как близко пушки-то букают. А ты подумай, как теперь жить-то будешь, хоть и красивая. А здурной-то славой кому нужна? Не ладна, она о чем-то задумалась. Здурной-то славой кому нужна? Вспомнилась ей, как однажды среди развалин полустанка встретила она Хедора. Кому нужна? Девушка, где же она, чёрт, какая тибень? Я прошу вас, лётчи, не идите за мной. Что это вы нелюдимая такая? Девушка, у вас вязанка тяжёлая, разрешите я донесу? Благодарю, нахуй. Ох, и глаза! Глаза! Вы знаете, какое у меня теперь самое большое желание в жизни? Снова встретить вас? Куда же она нырнула? Девушка! Девушка, я все равно вас найду! В комнату убежала Тузикова. Да, да ты, говори, тебе дел важнее, а доспишь. Из-за двери вышла живущая в этой же квартире Зоя. Я в ночную. Слушай сюда, как ты по соседству с этой немецкой шлюхой проживаешь. Я и хочу с тобой согласовать, гнать ее надо из дома, ну, совсем значит, чтоб духу ее не было, ясно? Ночную смену, ой, господи, да прости, ты, рыба красноглазая. Ой, будешь красноглазый, когда пасись в свету на электросварке! Чего примчалась а? Да? Господи, я все сразу выложила! Человек один важный в другом доме ходит. Артихедка! О! Ходит, ходит потом в черт, я опять ходит, ой, не вночную, ой, пускай ходит. Дом нас лакать будут, пускай. а есть и спросит, вдруг кто в этом доме проживает, ой. Так что? Да для немецкой шлюхи ремонта делать не будут, вот А да мы все из за неё страдаем. все три этажа. Рыжая холера. А-а-а! Хартман, а а а и и и и Нила, одев фарту, взяв в руки метлу, спускается вниз на улицу. Что ты ешь? Ты? Знаешь, она какая? Ух, страшная! Вчера, как ухватил меня это как-то не по бабе... Я по мужи... Не, мужики не так хватает. Знаешь, как меня заклапало? Что меня прям вся тело в судороге дых отказал. Вот как! одно слово, чарка немецкая. А ты не приставай, сама пристаешь. Чего она тебе сделала? Родину мою продавала, вот что она мне сделала. Видела, как она продавала. А ты курированной была, не суть не знаешь. А я здесь под фашизмом проживала. Эту шлюху, видите, город ненавидит, прохожие вслед ей плюются. Ну, с немецкими офицерами, с генералами даже, тьфу ты, в опеле автомобилях раскатывалась. Ты глянь, глянь на ей вся белья, далиточки немецкие, что сверху, что снизу. Переводчицей при них работала. Угу. А вот эта вот кровать, ей говорят, какой-то Шур, банк, фюрера наставил. Убегаешь? Эх, кроватчик. Иди ты. Я вижу, эта кровать тебе покоя-то не даёт. А, а что? Я потерпев, я имею полное право. Мой мужик Ай. за родину погиб. Конфисковать её и мне отдать за мою сиротскую бедность. Эх, да зачем тебе нужна такая кровать-то? А за что это? Ты что, меня живую хоронишь, да? Да меня сам капитан батальона, когда наши пришни, поцеловал, ясно? Сам капитан батальона. Ой, да он не тебя поцеловал, а советского родного человека. Ага. А вот в дворниках её всё-таки держишь, жить ей как-то нужно. Это же ответственный пост, я и то бы лучше справилась. Он бегает на высоких каблучках светло метлой и умором. Стоя! Зоинка! В дверях молодой человек в фуражке летчика. На руках держит так. Спасибо, ничего, я сама. Так, садитесь-ка вот сюда. Первая помощь с доставкой на дом. Ой, кровь! Йод у вас есть? Нет. Чепуха в Морганцовской самой. А у вас йод есть? Йод? Глухонемые, что ли? Ладно, вы идите. Благодарю. Вот чертенята камнем по ноге хулиганьё. Конечно, время такое, кому за ними присматривать. Только почему они на вас накинулись? Вы, кажется, дворник? Может быть, вы им играть мешаете? Вам с этими мальчишками подружиться надо, ещё и помогать будет. Как у них глазёнки блестели. Ух, отчаянные. Вы так говорите, будто они вас не ударили, а... А там этот, Сашка. Мяканил вечно под глазом, то под правым, то под небом. Так это же он вас и ударил. Еще не так надо быть. Что вы сказали? А то, что такому представительному мужчине, как вы, можно было познакомиться с какой-нибудь почище. А? Странная особа. Я тоже странная. О. Демарш да и полный разрыв коммунально-дипломатических отношений. Вы с ними, наверное, поссорились. Нет. Так да почему вы же слушайте, они тогда? Извините меня, но ушли бы вы, вы право. Уйти? Да. Спасибо. И прощайте. Да я не могу уйти. Я так ждал этого случая. В каком случае? Встретиться с вами, и все раз встретиться. А разве? Вы, конечно, забыли. Недели две там назад я шел с вокзала, то есть с поезда вокзал как вы знаете, нет, вечером это было, дождь, ветер, теми, и вы мне встретились. Так что, что вас основном Так это были вы, вы, я впервые вас тогда увидел, вы несли вязанку дров, каких-то досок, кажется, от снарядных ящиков, мне хотелось запомнить ваше лицо, или даже познакомиться с вами. Я бросил за вами, как-то так ловко нырнули в развалины. Здесь кругом развалины. А какие чудесные дома тут раньше были. Вот отсюда наискосок на углу Кутузовской стоял дом, похожий на сказочный терем. Стилизация древнерусского сочиства. Я ведь здешний, месяц как выписался из госпиталя в Сибири, Комиссовал меня. Я штурман бомбардировочной дальнего действия. Осколки у меня в легком. Осколки зенитного снаряда. А я по гражданской профессии архитектор. Перед самой войной защитил диплом. Ничего не успел построить, только разрушал. Меня зовут Федор. Федор Григорьевич Абрамович. Я... Можно просто Федор? Хорошо. Что вам от меня нужно? Ничего. Я просто рад, что нашел вас. Все эти две недели я каждый день ходил по вашей улице. Надеялся встретиться с вами. А сегодня пришел по делу, и вот повезло. Вам, наоборот, очень не повезло. Да что вы, мне это лучше знать. Как вас зовут? Меня зовут Нила, сокращенная от НИНИЛА. Фамилия СНЕЖКО. Нила СНЕЖКО. Мне приятно произносить вас. Нила СНЕЖКО. Я обязана была назваться. Вы лицо официальное, я дворник. Мне страшно некогда, очень много работы. Себа, хорош. Ты да мне не хочешь уходить? Ну знаете. Вот так бы смотреть и смотреть на вас и слушать вас. Только мне почему-то тревожно, будто вы вот-вот нырнете от меня в развалины, и я вас уже больше никогда не найду. Вы здесь и живёте? О, хорошо бы сохранить эти надписи на стенах навечно, правда? Только тогда надо было бы жить. Как-то необыкновенно эти слова слишком ко многому обязаны. Уходите же! Ну, прошу вас, Федор! Ладно, я пойду. Но мы сегодня, наверное, еще увидимся. Лучше бы, если вы ушли совсем. После двухнедельных поисков вот так сразу уйти. Да, я должен осмотреть ваш дом. Его будут восстанавливать. И Федор уходит не заметив, что в комнате появился Круглик, человек с потертым лицом и с глазками. Девочка разворачивается в новой обстановке. Вы напрасно явились, Круглик! В этой жизни окошлены прозой Странный случай, за сатаной, Вы сегодня... Браво, Нила! Кто знает, какой момент сулит нам удачу? Вот вчера также зашёл к одному благополучному гражданину и показал ему одну фотографию девять на двенадцать. Вас интересует, что там было? Мелкий изменник Родины в чёрной и немецкой оккупации. Более, чем достоверные детали. Что же вы думаете? Гражданин, не говоря ни слова, вынул три тысячи и купил у меня негатив. Чистая биография дороже, чем три тысячи, правда. Мне же нечем бояться, Круглик. Обо мне все так хорошо известно, что мальчишки бросают в меня каменьями. О -о -о. если бы они видели вот эти снимочки. Уникальная работа. Слушайте, как мы добывали эти фотографии? Изобретательность, дорогая франция. Изобретательность плюс мой горячий советский патриотизм. Я всегда верил, что мы победим, и я готовлюсь. А не готовитесь ли вы теперь наоборот? Говорят, что дела на здешнем участке фронта. Не так уж хороши. Вы не зеваете? Но, гражданка, Слешко без оскорбительных намеков. Вы берете эти фотографии? Расклейте их по городу. А может быть, вы надеетесь, что немцы вернутся обратно и уже не уйдут? Продавайте ваши фотографии, но не суйтесь в эти дела, Круглик. Порвал.